Глава двенадцатая. «Что?» Кристина ошеломленно посмотрела на Шейна. «Какого черта?» «У меня пару часов осталось, Крис. Я просто выдам наше местоположение. Я уведу их в другую сторону. Вот только не нужно всякую чушь нести. Я, знаешь ли, люблю мужиков геройских, но только по телевизору, понял?» Она возмущенно помахала перед капитаном оружием. «Куда ты? Туда и я!» Я тебе тут не душу изливаю. Зло процедил сквозь зубы Рианец. Это приказ. Почему ты так со мной постоянно говоришь? Ты просто один из этих самых контрабандистов или мародеров, или пиратов. Это я пока не поняла. Почему ты постоянно поучаешь меня и кидаешься приказами? У меня порой складывается впечатление, что я какой-то солдат. Я не подчиняюсь тебе, хватит командовать мной. Я не останусь тут одна. Закончила? Он угрюмо поглядел на напарницу своим странным взглядом и отступил в сторону. Шейн отвернул манжет рубашки, закатал его немного и протянул руку в тень, раскрывая ладонь. Кристина с широко раскрытыми глазами глядела, как происходило нечто совсем странное. От ладони капитана исходил бледно-голубой свет, до этого незаметный на освещенной поляне. — И хотела знать, что такое минокорн, Крис, — глухо проговорил Далок. «Ты светишься!» Она изумлённо указала на руку мужчины. В чуждой атмосфере повышается температура тела, и в крови начинает вырабатываться минокорн, который заставляет нашу кровь флуоресцировать. Не очень хорошо, когда ты светишься, находясь в засаде или скрываешься от разведчиков. При нашей работе минокорн бы постоянно вырабатывался, поэтому и разработан блокатор. На Риане нам нет необходимости принимать его, но здесь... «Я стану отличной мишенью, причем уже совсем скоро», — сухо пояснил Шейн. «И... и ничего нельзя поделать с этим? Как-то остановить?» — пробормотала Кристина. «На волома нет ничего, что могло бы остановить процесс. Ни таблеток торна, ни ледяной воды». «Тогда просто спрячемся и переждем», — мрачно отозвалась Кристина. «Повторяю, я не останусь здесь одна, не останусь!» Капитан поглядел на нее из-под лобия, ничего не отвечая, и просто прошел вперед, вынуждая девушку следовать за ним. Кристина так и сделала. Побежала следом, со страхом и сомнением, глядя на спину Рианца. Сумерки на два лома сгущались слишком резко. Совсем недавно было светло, и вот словно кто-то ладонью накрыл лес. Она всматривалась в силуэт Шейна, пытаясь поспевать за ним. Их преследовали еще несколько раз. — Еще несколько раз им приходилось, пригибаясь, почти ползком, пробираться между скользких корней деревьев, и теперь они вдобавок были перепачканы отвратительной грязью. Но стоило лесу потемнеть, как разведчики оставили их. И это показалось девушке страшнее преследования. Внезапно нависшая тишина пугала больше выстрелов и погонь. Кристина остановилась, переводя дыхание и прислушиваясь к шороху вокруг. Невнятный скрежет коснулся слуха, и она насторожилась. Шейн также отчетливо услышал звук, приподнимая руку и молча веля напарнице оставаться на месте. Капитан развернулся, не опуская бластер, и вглядывался вокруг. Впереди снова виднелись каменные насыпи. Лес кончился так же внезапно, как и начался. Длинная юркая тень скользнула между корней и скрылась. Далок не стрелял не желая привлекать внимание других существ, в том числе и своих преследователей. «Похоже, что это тот же зверь, которого он видел на камнях ранее». Шейн остановился и сам передыхая. «Вернемся к лесу или пойдем вперед?» – спросила Кристина, чувствуя, как горло пересохло от жажды. «Я не знаю, что так напугало людей, Зауре. Но в любом случае открытое небо нам не подойдет». Хорошо было бы отыскать что-то вроде той пещеры. «Я думаю, их должно быть предостаточно на этой чертовой планете», — мрачно проворчала Кристина. Список ненавистных ей мест в галактике все увеличивался. «Осторожно!» — крикнул Шейн. Пикируя с верхушки дерева, серая тварь кинулась к Кристине, шипя и расцарапывая когтями кожу на плече. Капитан выстрелил, и существо свалилось, конвульсивно подрагивая кожистыми крыльями. «Что это?» — выкрикнула девушка в ужасе, зажимая плечо. «Он похож на того, что был у Заури!» «Тот, что был у него, черный. Этот выглядит иначе». Шейн отшвырнул ногой мелкого крылатого ящера и подошел к Кристине, оглядывая ее рану. «Шейн!» — еле слышно прошептала девушка, медленно поднимая руку и указывая пальцем вверх. Капитан глянул на небо, и его глаза расширились от увиденного. «Только не кричи!» — еле слышно прошептал Далок. Медленно, без резких движений, он взял девушку за руку. «Теперь медленно, очень медленно идем». Небо чернело. Оно жило, мешалось клубами, которые поначалу были приняты за облака. Но они не имели никакого отношения к атмосфере Валомы. Неизвестные крылатые существа вышли в ночь, которую терпеливо ожидали в своих укромных жилищах. Сумерки планеты принадлежали этим плотоядным рептилиям. Именно сотни подобных хищников кружили сейчас в тревожном небе. Она не то что кричать, она дышать боялась. Кристина сдула прилипшую колбу прядь, с удивлением замечая, что та совсем побелела. «Посидела, что ли? Кошмар. Если так и дальше пойдет, она станет совсем жалкой». Рука капитана становилась все ярче. Теперь даже часть рукава и особенно спина отсвечивали в темноте. «Светлячок», – прошептала девушка. Шей на секунду оглянулся к ней, затем немедленно потянул на себя, толкая и прижимая к камням. Отвратительный скрежет, а затем виск нарушил тишину. Капитан снова стрелял, отгоняя хищников. Один из них спикировал на него, заходя со спины. Тогда Кристина, не поднимаясь со скалы, выстрелила в существо, которое свалилось совсем рядом с нею. «Я же говорил, напарники!» Шейн подмигнул девушке, видя, как в панике расширились ее глаза. Он сбил еще пару ящериц, понимая, что таким образом они только раздразнили тварей. Теперь те кружились черной тучей, перемещаясь в сторону скал, то и дело планируя вниз и выискивая добычу. Кристина поднялась, все так же держа оружие на готове. Когда их найдут? Она подавила панику, чувствуя, как все тело знобито и колотится рука, в которой держала бластер. На мгновение девушка прикоснулась ладонью к колбу. Либо руки у нее окончательно замерзли, либо у нее поднималась температура. Чудесно! Шейн кивком головы позвал на парницу, и Кристина последовала за ним, придерживаясь рукой ошершавой поверхность огромного валуна почти вжимаясь в нее. Плечо пекло, и девушка заставила себя не глядеть на почерневшее пятно и торчащие клочки ткани там, где ее разорвали когти. «Кажется, я нашел что-то». Капитан вгляделся в темные камни, затем облегченно оглянулся к ней. «Немного удачи мы заслужили, Крис». Белоснежная улыбка блеснула на смуглом лице. Даллок сделал шаг в сторону небольшой пещеры, которая ютилась совсем недалеко, стоило только пересечь небольшое пространство. «Шейн!» Её звонкий крик взорвал тишину, как и грохот камней, съезжавших вместе с мокрой галькой, куда-то вниз, увлекая за собой капитана. Ещё секунду назад он стоял перед Кристиной, и вот земля под его ногами просто раскрошилась. «Шейн!» Девушка подползла к краю, едва камнепад прекратился, лихорадочно вглядываясь в темноту. «Далок! Скажи что-нибудь!» «Я жив!» – сипло отозвался мужчина, проверяя, не сломал ли чего во время падения. Кристина заметила тусклый свет, исходящий от капитана, и подобралась еще ближе к краю. «Давай мне руку, я помогу тебе!» – девушка протянула к нему свою ладонь, но Далок, находясь на дне какого-то небольшого котлована, и не думал слушать напарницу. Над ними, встревоженные ее криками, собирались хищники. «Беги в пещеру!» – велел Рянец. «Черт с два!» — фыркнула Кристина. «Крис, немедленно беги в пещеру!» — приказал капитан, видя, что времени у нее почти не осталось. Как, собственно, и у него. Но глупая девчонка не слушала. «Давай руку!» — упрямо потребовала Кристина. «Вельтийские ревуны!» «Крис, тут метра четыре, я не дотянусь! Уходи!» «Опять в героя играешь!» Зло отозвалась она, и капитан услышал, как посыпалась галька. «Нет! Не вздумай!» Кристина спрыгнула, больно ударяясь о каменистое дно. Она со стоном тряхнула головой, пытаясь выровняться, когда ее жестко схватили и стали трясти, едва не выбивая дух. «Я сказал уходить!» – прокричал Шейн в лицо девушки, окруженной тусклым ореолом света. «Красиво!» – пробормотала Кристина, отталкивая мужчину от себя. Капитан ничего не ответил на это неуместное заявление, обходя девушку кругом и оглядываясь. Края их ловушки уходили вверх, причем загибаясь, как скорлупа гигантского яйца. О том, чтобы выбраться, не могло быть и речи. Разве что подсадить эту бестолковую, может, и выйдет что. «Далак!» — тихо позвала Кристина. «Там что-то есть!» Стоило капитану оглянуться, как неизвестное существо, глухо стукнувшись об один из краев кратера, то ли хвостом, то ли своим телом, исчезло из вида. «Что это?» Типло прошептала девушка, подбираясь к шейну. Вставая рядышком, она сама не заметила, как прижалась лбом к его плечу, переводя дыхание. «Сап, давай же, Сап, где тебя носит?» Одними губами проговорил капитан. Он видел, как тенью перемещалось нечто, чем бы оно ни было, причем существо было не одно. По всей видимости, они разрушили чье-то логово. Далок не мог взять в толк, почему хозяева еще не атаковали. Но потом глупое предположение закралось в голову. Он отстранил от себя девушку и сделал шаг вперед. Раздался скрежет и шелест крыльев. «Он ему неприятен!» «Свет! Он ему неприятен!» Также медленно Шейн вернулся к Кристине, стоявшей в центре кратера. «Крис, послушай!» Его голос был заглушен атаковавшими сверху хищниками. Капитан выстрелил, отгоняя их, но те снова и снова спускались, пикируя прямо в центр кратера, при этом притормаживая на подлёте. Кажется, у них один выход. «Ударь меня!» – неожиданно потребовал Шейн. «Что?» – Кристина поглядела на него, явно сомневаясь в рассудке товарища. «Ударь же! Давай!» – дёрнул её на себя далок. «Так нужно!» «Ударить? Это она с удовольствием, но не сейчас!» Кристина осторожно толкнула его ладонью, боясь ранить. «Крис, бей со всей силы!» — крикнул капитан. Она стукнула чуть сильнее, но руки дрожали, и приложить больше силы даже при желании у нее не вышло. Тогда Шейн сдался, притянул Кристину к себе и прижался губами к ее губам. Она хотела отстраниться, но капитан удержал ее за голову. Бледно-голубой свет наполнял каждую его вену, заставляя светиться под кожей. Еще мгновение, и Шейн сверкал, будто призрак, освещая собой все пространство вокруг них, не давая окружившим существам приблизиться к ним. Надо сказать, целоваться рианцы умели не хуже, чем плавать. Как тревожно задрожал воздух и стали слышны далекие взрывы, похожие на раскаты грома, Кристина не сразу заметила. Только когда камни посыпались на них сверху и рев двигателя и заставил зажать уши, Они смогли отпрянуть друг от друга, поднимая головы вверх. Неизвестный штурмовик развернулся, снова пролетая над ними, сотрясая все вокруг ударами своих орудий. Их ловушка оседала, наполняясь камнями, грозя завалить к чертям. Шейн разглядел на блестевшем боку звездолета знакомую серебристо-черную эмблему флота Тименталы. «Долго живы!» — проворчал он, судорожно выдыхая.